Порт и Артур воззрелись на него с крайним удивлением и острым чувством обиды за хороший вкус. «Знаю», — вымолвил нагнавший их Сларти Бартфас, задыхаясь и волнуясь, «но тому есть причины. Залезайте, нам пора. Древнее зло встало из могилы. Над всеми нами простерты крыла смерти. Вылетаем без промедления». Надеюсь, куда-нибудь, где солнышко светит, проговорил Форд. Наши герои взошли вслед за Сларти Барфастом на борт и были столь ошарашены увиденным внутри, что совершенно не заметили нового странного происшествия снаружи. Звездолет, да, да, еще один, просто звездолетопад какой-то. Только на сей раз изящный и серебряный спустился с небес на площадку, тихо, как-то даже интеллигентно, совершая опорами балетные па во славу технического прогресса. Но он мягко приземлился, выдвинул невысокий трап. По трапу решительной походкой сошла невысокая серо-зеленая фигура и приблизилась к маленькой кучке людей, которые окружали жертв недавней абсурдной бойни. Сдержанно, но властно, отстраняя людей со своего пути, фигура пробралась к мужчине, который лежал при последнем издыхании в жуткой луже крови. И, безусловно, вся земная медицина была уже не в силах его спасти. Фигура тихо преклонила перед ним колени. «Артур Филипп Деодат?» – спросила она. Мужчина с ужасом и смятением в глазах слабо кивнул. «Ты никчемный кретин!» – сообщил существо. «На мой взгляд, тебе следовало это узнать перед уходом в мир иной». Немаловажные факты из истории галактики. Факт номер два заимствованная из многотомника сидерическое собрание цитат на каждый день в том популярная история галактики с самого появления этой галактики великие цивилизации возникали и рассыпались в прах возникали и рассыпались в прах то возникали и рассыпались в прах столь часто, что так и тянет заявить будто жизнь в галактике Давно уже мучатся головокружениями, от отсетой ряби в глазах, время-кружениями, история-кружениями и так далее. Просто глупа! Артуру почудилось, будто весь небосвод, калантно посторонившись, уступил им дорогу. Ему почудилось, будто атомы его мозга и атомы космоса струятся друг сквозь друга. Ему почудилось, что его уносит ветер Вселенной. Причем этот ветер он сам. Ему почудилось, будто он одна из мыслей Вселенной, а Вселенная одна из его мыслей. Людям на крикетной площадке Лордзе почудилось, что еще один ресторан возник и вылетел в трубу, как оно часто бывает с ресторанами в Северном Лондоне и что это не наша проблема. — Что случилось? — спросил Артур с глубоким благоговением. — Мы взлетели, — пояснил сладкий Бартфаст. Артур неподвижно лежал на диване, амортизаторе ускорения, и никак не мог рассудить, что именно только что пережил. То ли воздействие взлетного эффекта, то мистическое озарение. — Хороша лошадка, — заметил Форд, безуспешно пытаясь скрыть свое восхищение маневром корабля. Жаль, с дизайном ей не повезло. Старец ответил не сразу. Он созерцал приборы с видом человека, который пытается перевести градусы Фаренгейта в градусы Цельсия, пока его дом горит. Но тут же просияв, перевел взгляд на широкий экран панорамного обзора, где струились головокружительно сплетаясь и расплетаясь вокруг корабля серебряные нити. То были звезды. Слартибартваз шевелил губами, точно размышляя над орфографией какого-то слова. Внезапно его взгляд тревожно вернулся к приборам, Но лицо оставалось ей всего лишь блуднично-хмурым. Он опять воззрился на экран, сам себе сосчитал пульс. Еще мрачнее сдвинул брови и, наконец, успокоился. — Нет смысла ломать голову над действием машин, — заявил он. Э, — Только зря нервничаешь. Ты что-то сказал? — Дизайн повторил Форд. Выражаю свое соболезнование насчет него. В глубинах фундаментального сердца духа и вселенной, сказал Сладкий Бартфаст, кроется причина тому. Форд саркастически огляделся по сторонам. По-видимому, он полагал, что мнение Сладкого Бартфаста слишком оптимистично. Интерьер тесной сумрачной рубки был выдержан в темно-зеленых, темно-красных и темно-коричневых тонах. Как ни странно, и тут моделью послужило маленькое итальянское бистро. Маленькие круги света выхватывали из мглы горшки с цветами, блестящие изразцы и разнообразные непонятные медные причиндалы. Оплетенные соломой бутылки поджидали неосторожных путников в засаде. Приборы, столь занимавшие внимание Сларти Бартфаста, были вмонтированы в донца бутылок, которые, в свою очередь, были заделаны в бетонную стену. Форд поднял руку и потрогал приборную доску. Фальшивка! Пластмасса под бетон! поддельные бутылки в поддельном бетоне. Фундаментальное сердце духа и вселенной и может отдыхать, подумал он. Это все туфта. С другой стороны, нельзя было отрицать, что по сравнению с этим проворным кораблем золотое сердце казалось детской коляской. он вскочил с дивана, отряхнулся, глянул на Артура, Тот тихо напевал себе под нос. Глянул на экран и не узнал ни единого созвездия. Глянул на Сларти Бартфаста. «И какое расстояние мы сейчас преодолели?» — спросил Форд. «Ну, примерно, — задумался Сларти Бартфаст, — примерно две трети диаметра галактического диска, грубо говоря, конечно. Да, сказал бы я, около двух третей». — Странно это дело, — тихо проговорил Артур. — Чем быстрее и дальше путешествуешь по галактике, тем менее важным кажется твое местоположение в ней. И тебя охватывает глубокое, точнее, опустелое чувство этого самого. — Да, очень странно, — согласился Форд. — А куда мы держим путь? — Мы держим путь... — объявил сладкий Бартфаст, — на битву с древним злом вселенной. — А где ты собираешься нас высадить? — Ну, мне пора добиться ваша помощь. — Круто! — Послушай, ты можешь подбросить нас до одного веселенького местечка. Сейчас вспомню название. Там можно чудесно надраться под какую-нибудь жутенькую музычку. Погоди, сейчас уточню но он вытащил путеводитель и просмотрел по диагонали страницы указателя, специально посвященные вопросам секса, наркотиков и рок-н-ролла. — Из мглых времен восстало великое проклятие! — сказал Сларти Бартфас. — Да, бывает! — заметил Форд. «А, — воскликнул он, сосредоточившись на первом попавшемся имени. «Эксцентрика Гамбитус. Э, ты ее когда-нибудь видел?» «Троегруда Путана Сертикона-6. Поговаривают, что у нее эрогенные зоны начинаются в милях в четырех от тела, как такового». «По-моему, врут. Я считаю, что в пяти». Сие проклятие?» — не унимался слабкий барфас «Пройдет по галактике с огнем и мечом» и, может, встаться, приведет к безвременной гибели всю Вселенную. Я не шучу. «Хорошенькая перспектива», — заметил Форд. «Надеюсь, когда до этого дойдет, я буду в стельку пьян». «Вот», — добавил он, тыча пальцем в экран путеводителя, «вот поистину жуткое местечко. Туда-то мы и отправимся». «Что скажешь, Артур?» «Да очини, Перестань бурчать свои мантры! Дело есть!» Артур привстал с дивана и помотал головой. «Куда мы летим?» «На битву с древним!» «За мнём!» — вмешался Форд. «Артур, мы бороздим галактику в поисках развлечений. Тебе это по силам?» «Что это сладкий бортфаст так волнуется?» — спросил Артур. — И да так ничего особенного, — сказал Форд. — Грядет катастрофа, — заявил сладкий Бартфас. — Пойдемте, — добавил он с неожиданной властностью. — Я должен вам многое показать и поведать. Он прошел к зеленой винтовой лестнице из кованого железа, непонятно зачем, помещенной в середине рубки, и начал сходить по ней. Эртур хмуро поплелся за ним. Форт, надувшись, засунул путеводитель назад в сумку. — У меня врачи нашли недоразвитость гланды общественного долга и врожденный порог морального ядра личности, — промотал он под нос. Ну, — Но разве мне можно доверить спасение Вселенной? Ну сами посудите. И тем не менее поднялся по лестнице вслед за сотоварищами.